Лич-23. Игрок, забравшийся на вершину. Книга одиннадцатая. Глава пятьсот сорок пятая. Дерьмо случается. Когда Бог закрывает дверь, а взамен открывает окно, не спеши в него лезть. Вдруг это ловушка. Кто-то очень похожий на дьявола. Дерьмо случается. Оно не шлет вам заранее сообщений о скором визите и не объявляет о своем приходе. Оно просто случается. И обычно это происходит тогда, когда вы меньше всего этого ждете. И сейчас, когда Ворон начал рассказывать капитану Фонку о том, что их ждет в ближайшее время, он снова столкнулся с этим загадочным феноменом. Чтобы процесс принятия столь шокирующей информации прошел гораздо быстрее, разбойник на всякий случай задействовал навык лжец, польза которого уже была не раз доказана. Учитывая тот факт, что собеседник лично сталкивался с заражающим землю пеплом, Мысль о необходимости подготовиться к настоящему террористическому акту несомненно пришла бы ему в голову и без вмешательства парня. Вот только это могло произойти гораздо позже. Но, к сожалению, попытка сыграть на опережение провалилась в самом начале. И сейчас Ворон с непроницаемым лицом смотрел на всплывшее перед ним пару секунд назад уведомление. «Внимание! Запущено локальное событие. Земли нежити». Ранг уникальный. Сложность B+. Описание. Вы оказались в эпицентре заражения, где и живые и мертвые станут вашими врагами, если вы не успеете отыскать источники угрозы и нейтрализовать действие заражающего землю пепла. В случае неудачи заражение распространится дальше, превратив всю долину пепла в землю нежити. Цели. Первое. Отыскать места распространения заражающего землю пепла за отведенное время и нейтрализовать их. Вторая. Найти противоядие. Отведенное время 48 часов. Награды. Плюс 150 к уровню отношений с жителями Дрикара. Плюс 50 к уровню отношений с Пепельным союзом. Плюс клинок мертвых. Плюс книга навыка. Призыв случайного скелета. Не самый худший из возможных сценариев, ведь ему дали немного времени. Но и назвать его приемлемым язык тоже не поворачивался. Несмотря на то, что парень успешно завершал и более сложные миссии, Он не собирался легкомысленно относиться к новому заданию, так как прекрасно понимал, что в прошлом удача сыграла не самую последнюю роль. За 48 часов найти источники и противоядие — задача совсем непростая, и даже то, что он будет не один в этой гонке на время, не давало никакой гарантии на счастливый конец, так как те, что стояли за всем этим, вряд ли будут просто наблюдать. «Прошу прощения, капитан, планы изменились». Ворон посмотрел в глаза капитану. Враги перешли к действиям, и у нас есть 48 часов, чтобы предотвратить трагедию. О чем ты говоришь? Хмурый взгляд Фонка и сжатые челюсти показывали степень его раздражения. Тому, кто только пару минут назад услышал весьма неприятные новости и только-только начал думать о том, как спасти город, было достаточно сложно принять факт столь поспешно развивающихся событий. И несмотря на то, что у разбойника и так было мало времени, Картер Фонг в текущем конфликте являлся одной из важных сил, которую парню не стоило игнорировать. Поэтому, заручившись помощью воина, а также убедив его в том, что им понадобится как можно больше опытных людей, разбойник получил согласие на призыв членов Ордена Теней, священников из Святой Империи, а также нескольких ведьм-алхимиков. Мистер Ворон... Мужчина хмуро взирал на змееголового собеседника, который хоть и не был причиной возникших проблем, все же стал их вестником. «Ты ведь не наемник, так?» «Это так важно?» «Я предпочитаю знать, с кем имею дело. Если ты скрываешь свою личность, то кто знает, что еще ты утаил от меня?» «Твоя правда, капитан. Но мне не хочется тратить и без того ограниченное время на то, что можно выяснить и после того, как все завершится» поэтому раскрою часть правды. Я посланник». Собеседник замолчал на пару секунд, очевидно пытаясь вспомнить, слышал ли он когда-нибудь о посланниках, но явно не понимал, о чем идет речь. «Не помогло». Картер качнул головой, но это был максимум, который ворон пока мог ему рассказать. «Скажи он, что является королем, вопросов у капитана появилось бы еще больше, и все, что он мог предложить собеседнику сейчас — это раскрыть еще одну свою ипостась. К сожалению, в этом мире было много тех, кто не знал о пророчествах, и учитывая, что капитан не обратил внимания на особенное кольцо игрока, этого следовало ожидать. Что ж, это все, что я могу пока рассказать. Но обещаю, что если все это закончится и ты все еще будешь жив, мы поговорим о моей личности более подробно. Я понял. Капитан кивнул и, помолчав, немного вздохнул. Итак, что ты предлагаешь? Как и сказал ранее, атака на город с большой долей вероятности будет отвлекающим маневром. Но это не значит, что ее стоит игнорировать. Ведь если мы вовремя не устраним угрозу, ваш город и вся долина станут пристанищем мертвых. Звучит как весьма точный прогноз. Сцепив руки и поднеся их к лицу, произнес Картер. И помолчав немного, выпрямился, продолжая но так как я своими глазами видел описание того, на что способен этот пепел, вынужден признать, что такое вполне возможно. Так и есть. Поэтому я предлагаю твоим солдатам заняться эвакуацией населения. Есть какое-нибудь защищенное место? Да. Один из главных заводов. Места хватит. Отлично. Воины Святой Империи вам помогут организовать сборы после чего наложат барьеры и будут охранять горожан и твоих солдат снаружи, на тот случай, если среди них окажутся помощники некромантов или даже сами некроманты. Ну или... Ворон прямо посмотрел на собеседника и, не отводя взгляда, добавил, «Если мы не справимся со своей задачей». «Ты действительно считаешь, что все они уже заражены?» Капитан быстро понял недосказанное. «Если это правда, то его родители, жена и сын а также все те, кто был ему дорог вне семьи, умрут. Ноша, тяжелее которой он никогда не нес, но даже вся его любовь к родным не стоит того, чтобы весь мир стал обителью нежити. Ворон видел эту обреченную решимость, но не стал давать надежд. Если они сделают все как надо, то в лишних терзаниях не будет смысла, а если проиграют в гонке на время, то и подавно. Воины Святой Империи и члены Братства – «Сделают то, что должны». «Я не знаю, как быстро пепел начинает воздействовать на живых, поэтому не могу быть уверен на сто процентов, но, к сожалению, у нас нет выбора. Мы не можем тратить время на поиск правды». Парень был тверд в своем решении, по той причине, что система не предупредила, мол, готовьтесь, скоро произойдет беда, а поставила перед фактом уже свершившегося заражения. Услышав ответ... Картер крепко сжал зубы, но все же не потерял решительность. Дабы избежать худшего сценария для мира, ему придется смириться. Возможно, он и сам уже подвергся заражению. «И к слову о некромантах», — продолжил Ворон. «Я смог узнать личность одного из их помощников. Нужно допросить хотя бы его». «Скажи, кто это? Я постараюсь выбить из него все дерьмо». Картер был зол. Очень зол. Вся его жизнь и жизни его любимых могут закончиться в ближайшие дни, и заявление о том, что кто-то из граждан добровольно помогал тем, кто все затеял, сжигало капитана изнутри. Парню оставалось лишь направить его ярость по нужным координатам. Лас-Вегас. Пятизвездочный отель Величия. Президентский номер. Небольшая компания из молодых парней и девушек сидела на диванах, расслабленно попивая чрезмерно дорогие коктейли, элитные вина и обсуждая тему сегодняшней встречи. В аристократичных чертах их лиц, жестах, тонах и взглядах чувствовалась аура хищников, тех, кто привык находиться на вершине пищевой цепи человечества. По крайней мере, все те, кто сталкивался с ними – могли легко уловить их гордость, высокомерие и властность, присущие тем, кто достиг всего в этой жизни. Элита из элит, нашедшие друг друга и решившие в какой-то момент создать свое тайное общество. И как и все знаменитые тайны общества, эта группа также имела свое название, скрывающее их амбиции и эго. Молодые боги. И, следуя установленным при создании клуба порядком, Они, разумеется, взяли себе вторые, так называемые «божественные» имена, по которым и обращались друг к другу. Ракшас. Девушка лет 26, сидя на мягкой, обитой золотой тканью софе, лениво болтала наполненным вином бокала, поглядывая на полулежащего на диване парня. Как успехи с поисками кандидатов. Ее строгая прическа из длинных белоснежных волос прекрасно гармонировала с темно-синими, почти ледяными глазами в которых в данный момент отражался интерес. «Вполне себе неплохо», — слегка улыбаясь, — ответил парень, попутно выпрямляясь и подтягиваясь. «Хоть анонимность в игре является большой проблемой, но деньги и обещания приличных бонусов делают свое дело. Они даже не думают о том, что, узнав их имена и адреса, мы сможем делать с ними, что захотим. Суммы, что мы предлагаем, сводят этих жалких бедняков с ума. Почти сотни кандидатов уже согласились работать с нами». «Это хорошо, но нам нужно больше людей». Атрас, короткостриженный блондин с выбритыми, переплетающимися в затейливую скандинавскую вязь линиями на висках и затылке, выделялся на фоне остальных своей здоровой фигурой. «Наши враги не сидят на месте. Да и орден просветителей не стоит упускать из виду. По неподтвержденным сведениям, среди них есть люди с состоянием не меньше нашего». «Все пучком». Ракша коротко успокоил собеседника. Остальные что-нибудь добавят по данному вопросу? Еще одна яркая девушка, чей стиль одежды и макияжа явно подчеркивал японскую национальность, мило, даже как-то кукольно-вопросительно приподняла брови, обводя присутствующих взглядом. Действуем по плану. Поддерживаю. То же самое. И я. Согласен. Хорошо. Тогда мой черед. Пару дней назад с одной из моих компаний связался игрок с... Как он утверждает... 23 этажа. Тишина, последовавшая за этим, означала, что новость была интересна всем, а выражение лиц полны ожидания, что все хотят услышать продолжение. Фатас не стал играться и оттягивать, прекрасно зная характер каждого из присутствующих, поэтому неторопливо продолжил. Видео, присланное им, охватывает более 6 суток, что означает, что это не следствие свитка туда и обратно. «Не исключено, что есть предметы, позволяющие задерживаться на более долгий срок, но пока мы не подтвердили их существование». «Ты убедился, что это не неизвестные земли уже открытых этажей?» — раздался вопрос Эдем, что лежало в бассейне неподалеку. «На видео записан разговор с одним из NPC, который подтверждает его слова». «Знаю», — прерывая желающих высказаться, добавил Фатос. «Аргумент славы, но если все правда...» то это один из самых лучших шансов получить нужный нам контроль. Я так понимаю, у него были мотивы? Он написал, чего хочет? Для начала он хочет встретиться лично, обсудить перспективы сотрудничества. Губы безэмоционального парня неожиданно изогнулись в презрении, и он добавил, обращаясь ко всем. «Что скажете?»